Глава вторая. Очень насыщенный день. Тараса выписали за неделю до Дашиного дня рождения. На руках, шее и левой щеке у него распластались бурые пятна, следы от ожогов. Ему дали отпуск, какую-то компенсацию, и, заскочив домой на пару дней, он с Юлей уехал на Тарханкут, к другу. Бабушка вздыхала и украдкой вытирала слезы. Дед её успокаивал, говорил, что всё устроится и хорошо, что жив остался. Бабушка замахивалась на него полотенцем, будто отгоняя страшные слова. Тарас на тэрханкуте, значит, решать Ростикины проблемы придётся самой. Янка занялась этим прямо с утра, а то потом опять завертится и забудет про брата. Правда, когда она проснулась, Ростика уже и след простыл, и Янка пошла кружить по посёлку искать. Кружилась и думала, что Даша права, конечно. Права во всём, потому что семья это семья. Только не стоило на неё кричать всё равно, и вообще, не похоже было, что так уж Ростик страдает. Может, Даша вообще всё придумала. Ещё неизвестно, кто тут драку начал, где ему зуб выбили. Она нашла брата в заброшенном саду санатория. Он и ещё трое мальчишек старше него сидели на поломанных качелях и курили. Янка почувствовала, как что-то яростное, горячее залило ей щёки и пережало горло. Она в два прыжка подскочила к брату и выбила сигарету у него из рук. "Ты что?" закричала она. Друзей-курильщиков как ветром сдуло. Остались на площадке только она и испуганный Ростик. И вдруг Янка вспомнила, как однажды с ней уже было такое, когда она пришла от конобка, а Ростик кочевряжился, не хотел есть суп. Тогда её так же накрыло. Она смотрела на брата, брата, которому 9 лет и который курит. Ты с ума сошёл? А Ростик сидел, сгорбившись, и будто ожидая удара. И Янке стало так больно, так страшно, будто это её застукали с сигаретой, а ей только 9 лет. Она осторожно села рядом. Давно куришь? спросила она очень спокойно. Я только попробовал, прошептал Ростик. Второй раз только. Что это за пацаны были? из 5А. Ого, не взрослые друзья у тебя. Ростик опустил голову, зашмыгал носом. Янка думала, что опять разозлится. Её всегда бесило, если Ростик начинал реветь, выбивая прощение или снисхождение. Но сейчас она чувствовала только жалость и свою вину. Зато они меня защищают, прошептал Ростик. Защищают? От кого? От кого надо? Ростик, расскажи мне, потому что эти твои друзья защищают от кого-то, конечно. А ещё учат тебя курить. А может, чего и похуже, а? Признавайся. Нет, только курить. Сказал он так быстро, что Янка сразу поняла: врёт. Пиво пили. Молчит. Водку? Нет, только пиво. Тальяну Батиста щел. Ясно. Они сидели рядом молча, и Янке было так паршиво хоть самой курить. Ты можешь мне всё рассказать, я никому не скажу, а маме. И маме Ростик повздыхал, поёрзал, потом сказал «Да они уже отстали». Им Толян сказал, что если ещё раз, они меня дразнят и говорят, что от меня воняет, а сами в водный пистолет писают и стреляют потом на перемене. «Что?» «Да, правда. У нас в классе все знают». «Так, спокойно», — сказала себе Янка, чувствуя, что её опять накрывает. «Главное, не напугай ребёнка. Главное, узнать, что это за уроды». И я рассказал Ольге Петровне, ну, про пистолет. Противно ведь, когда тебе мочой. Они меня потом каждый день караулили и били. И зуб выбили. Ага. А Толян говорит, что не вырастет. А Даша... Тут Ростик запнулся и испуганно посмотрел на Янку. Даша говорит, что вырастет? Нет, ну что можно вставить искусственный. Можно, конечно. А что потом? Потом я с Толяном подружился. Он сначала деньги у меня забрал, которые мама на обед дала, а потом говорит, что я нормальный пацан и что если я буду молчать, он от них защищать будет. А как же ты обедал в школе, где деньги взял? Ну, не обедал, подумаешь. Ростик чуть-чуть отвернулся, будто не хотел смотреть Янке в глаза. Рость, а кто эти, которые с пистолетом? Они ведь из вашего класса? Да, да ты их не знаешь. Ромчик и Ильмы Вадик Сомин. С Ромчиком Янка разобралась быстро. Позвонила Захару, сказала, что хочет поговорить с ним и его братом Ромой. И поговорила быстро и чётко. Скрывать она ничего не стала. Всё рассказала и про пистолет, и про зуб, и про то, что они в суд подадут, если ещё кто хоть пальцем. "Ёнда, ты чего, какой суд?" испугался Захар. "Я сам с ним разберусь. По струнке ходить будет." «И друга своего Вадика предупреди», — добавила Янка Роме. «И запомни, я теперь с вас глаз не спущу». Толяна она нашла на пристани. Отсюда уходили экскурсионные катера. Толяна и два его дружка околачивались рядом с кассой. Коленки у Янки слегка дрожали, но не от страха, а от ярости. Хоть Толян — это вам не маленький мальчик Рома рядом со старшим братом. У Толяна наверняка есть такие дружки, что Янка может сильно нарваться, но ей все равно». Она подошла и нависла над щуплым невзрачным тальяном. У него глаза сразу забегали, и будто даже коленки согнулись. Значит так, Толик, спасибо, что защитил моего брата, но больше, чтобы я рядом с ним тебя и твоих дружков не видела. Понял? Считай, тебе за услугу заплатили теми деньгами, что ты отнял у него. Всё понял. А что я-то? А если ты чего не понял, то в следующий раз с тобой будет разговаривать талька нобка. Знаешь такого? И Талян сразу скис. А Янка усмехнулась. Ничего Талю она, конечно, не расскажет. Но все-таки хорошо, что он есть и его тут знают. «Вижу, что знаешь. Молодец, умный мальчик». Янка шла и была очень горда собой. Надо сказать Ростику, чтобы больше никого не боялся. В конце концов, у него есть старшая сестра, есть кому заступиться. Янке на работе дали месячный отпуск. Она сначала хотела отказаться, всё равно делать нечего. Но потом от Майки пришло письмо. Яныч, здорово, как жизнь молодая. Держись крепче, а то упадёшь. Мы едем в Крым. Это Аннушка придумала пойти там в поход на неделю. А ты, кстати, на что я готова ради встречи с тобой? Снова напялить этот дурацкий рюкзак и топать по 10 км в день. Сама не верю, что это пишу. Всё ради тебя. Костик меня еле отпустил. Мы опять поругались, но наплевать. Зато я теперь в лучших спортсменах школы. Ха-ха. Нам даже проезд оплачивают. Аннушка Гранд выбила. Я ей про тебя рассказала. Она говорит: "Конечно, пусть присоединяется". Представь, супер. Мы послезавтра уже выезжаем. Я тебе не писала, потому что интернета не было. Дейзи провод перегрызла опять, гадская собака. Будем в Симферополе 23 июля в 11:00. Аннушка говорит, чтобы ты ждала нас у камеры хранения. Знаешь, где это? Если гаранья идёт к Магомету или как уж там, да без разницы. Главное, Майка приезжает. Лучшие спортсмены, говорите? Значит, иребинин, и Ивлин, и Варя. Янко хмыкнула недобро и пошла отпрашиваться. Мама смотрела на неё в какой-то странной задумчивости, будто ушла глубоко в свои мысли и не хочет выныривать. Янко терпеливо ждала, а потом протянула: "Мам, а а да, Думаешь, стоит идти? Мам, ну ты что? Я же их год не видела. Туда ты меня отпускать не хочешь. Вот, пожалуйста, мои друзья сюда приехали, и ты опять недовольна. Да нет, я не об этом. Мама нахмурилась, отвела взгляд. Янка наконец сообразила, что её что-то гнетёт, о чём-то она упорно думает. Что-то случилось? Да нет. Что могло случиться? А где ты всё возьмёшь? Ну, там рюкзак, палатку, спальник. Мне Тарас даст. Завтра я ему позвоню, чтобы привёз. А палатка мне не нужна. Что, я не найду с кем поспать? Яна. Ой, мама какая-то испорченная. Это они уже шутили, уже играли. Мама даже слегка её полотенцем огрела. Но всё равно Янка почувствовала. Что-то с мамой не так. Что-то она от неё скрывает. Какая-то мысль не даёт ей покоя. Так уже было год назад. Когда мама не знала, как сказать им про развод. Ну а сейчас-то что? Может, у неё кто-то появился? Ну и пусть. Янка не будет против. Она уже взрослая, она понимает. Или тут другое. Разбираться Янке было некогда. Да ещё бабушка вопреки обещанию попросила освободить комнату в скворечнике. Ты на целую неделю уезжаешь, а сейчас самый сезон. Ничего, поживёшь с мамой и Ростиком до конца лета. Если бы не приближающийся поход, Янка, конечно, надавила бы на бабушкину совесть. Но всё в ней ходило ходуном. Она только и могла, что беспричинно улыбаться и петь, петь от радости предвкушая встречи. После обеда позвонил Таль. Они встретились у камня. Таль был с Моруской, сказал неловко. Вот услышала, что с тобой разговариваю, и увязалась. Я буду тихо стоять, тут же пообещала Моруська. Янка погладила её по голове. посмотрела на Таля. Лицо у него было упрямое. Интересно, помнит он, что вчера ей наговорил? И тут же поняла. Помнит. Янка, я вчера был пьяный, ты меня прости. Только больше не пей. Никогда. Мама вчера меня так пропесочила, что уж поверь, усмехнулся Таль. И вдруг взял ее за руку. Я хочу тебе сказать, что, в общем, все, что я тебе вчера наговорил, все правда. И я говорил не потому, что пьяным был, А потому что он запнулся, совесть замучила. Таль свёл тёмные брови в одну черту. Янке захотелось дотронуться до них пальцем, разгладить. Зачем она с ним так? Видно же, что он переживает. Таль вынул из кармана белые камешки, велел Моруське: "Иди вон в море покидай. А вы? А мы отсюда смотреть будем". Моруська послушно пошла. Они и правда какое-то время смотрели на неё. Потом Таль сказал: "Моя совесть, мои проблемы". Я имел в виду, что всё остальное тоже правда. "А что остальное?" Янке было весело. Она понимала, что издевается сейчас над ним, но не могла остановиться. "Что я люблю тебя давно и навсегда". Он так сказал это, по-взрослому, даже как-то строго. Вся веселая злость в Янке тут же испарилась, тонкой струйкой вылетела и улетела на край земли. Ее любят, ей честно и прямо говорят об этом. Ни в письме, ни эсэмэской, ни на пьяную голову, а вот так, на берегу моря, глядя в глаза. «Таль, смотри, у меня два блинчика спеклось!» — крикнула Маруська. «Ян, смотри, смотри!» «Ага, вижу, ты молодец!» — крикнула в ответ Янка. И вдруг ей показалось, что Маруська, их сталим дочь, что со стороны их запросто можно принять за семью, и стало опять весело. А я в поход иду. Через 3 дня, представляешь, мои одноклассники сюда приезжают, чтобы в горы пойти. Я по ним так соскучилась, особенно по Майке. И так рада, что они приедут, потому что мама бы меня всё равно туда не отпустила. Она оборвала сама себя и продолжила уже совсем серьёзно. Так, чтобы Таль понял её ответ на его признание. Пойдём с нами. Тарас примчался по первому же Янкинному звонку вместе с Юлей. Бабушка охолахала, ахала, смотрела выразительно. Янке даже смешно стало, будто человек обязан до 30 лет жениться. Тарас привёз ей тот же рюкзак, с которым Янка ходил зимой. Она обрадовалась ему как старому приятелю. Лучшие спортсмены, зато Янка уже была в Крымских горах, а они нет. От предвкушения встречи всё внутри у неё пело и дрожало. Но было ещё одно очень важное дело. Тарас. С тобой хочет один человек поговорить. Это очень важно. Можешь с ним встретиться? Ну, давай. А что за сложности? Ну, надо. Надо так надо. Когда? Если можешь сейчас. Ладно. Он будет ждать тебя у лягушки. Ну, где камень ещё такой? Ты мне будешь объяснять, где лягушка у нас? Тарас обнял её за плечи. Он был необыкновенно счастливый все эти дни. Бабушка тихонько крестилась на образ в углу, и Янка явно слышала в её молитвенном шёпоте: "Юлечка, и кто этот загадочный он?" допытывался Тарас, натягивая кроссовки. "Иди, иди, узнаешь". Как только Тарас вышел за калитку, Янка позвонила Тале.